и допустили к участию в диспутах. Примечание. калачакра разновидность буддизма. Хоть в томе нет большой беды, но я вижу здесь отступление от устава. В чем, высокопреподобный, человек волен оставить обители вновь, если захочет, Возвратиться под ее сень. В подтверждение своих слов...